5 Время действия. Понедельник. Раннее-раннее утро. Школа еще спит. Место действия. Вход в главный корпус. Директор Сагю в кепке с низконадвинутым козырьком, в марлевой повязке, закрывающей почти все лицо и оставляющей видимыми одни лишь глаза, радучись, пробирается на свое рабочее место собираясь покинуть его лишь под покровом ночи. Внезапно он останавливается издав невнятный звук заоглушенной повязкой. Перед ним под стеклом висит огромная фотография Юнми плакатного размера. Пак Юнми гроза маньяков гласит броская надпись, сделанная по краю фотографии. Время действия понедельник Утро начало занятий. Место действия – учебный класс. Понедельник – день тяжелый. В субботу вечером дома допоздна гуляли, отмечали награждение в школе. Соседи, подруги мамы и подруги сунок в воскресенье я проспал до обеда, отбрыкиваясь от мульча, которая, ходя по мне, упорно пыталась меня разбудить. В конце концов пришлось встать, Взять эту наглую кошатину и, не обращая внимания на ее негодующие вопли, выкинуть за дверь. Здоровая стала. Уже совсем не котенок, а молодая кошка. Так быстро выросла. Доспал, встал, обеда позавтракал. Посидел, подумал о том, что надо бы помочь маме, рассунок куда-то умотало. Испытал муки совести, но к маме не пошел. Пошел тратить деньги. Купил себе новый сотовый телефон с большим экраном. Решил не выделяться из толпы, быть как все, в сотовом. Поставил загодя присмотренную программку для написания нот. Побаловался. Ничего так, фурыкает. Прибежала Онни. Оказывается, бегала делать мои фото со значком «Народный помощник полиции» и закатывать в пластик грамоты. Маме вчера тоже вручили благодарственную грамоту, как родителю, правильно воспитывавшему детей. Потом всей семьей, под одобрительными взглядами и добрыми пожеланиями посетителей, вешали все это на стену в зале кафе. Туда, где уже висят мои сертификаты. Пришлось перевесить уже висевшие и скомпоновать совместное расположение по-иному, чтобы все уместилось. Если так дело пойдет дальше, то придется искать в зале новое место. Потом мы с Онней снимали очередную серию ее ужина. Я выступал в роли приглашенного гостя. Хоть Сунок и говорила своим подписчикам, что у нее есть сестра и она учится в Кирин, но живьем на ее канале я еще не был. Похвастались моей наградой. Рассказал, слегка привирая, историю схватки с матерым эксгибиционистом, как назвал его майор. Перед камерой я был в школьной форме, со значком, прикрепленным на левом лацкане. Думаю, смотрелось это круто. Закончили тем, что, взяв в руки принесенную с собой из школы гитару, исполнил песни собственного сочинения. Первый эскадрон и холодное железо, рассказав перед этим, что в Керин дают хитрые задание – написать песни не про любовь. Смотрите и слушайте, уважаемые зрители, что у меня получилось. По тревоге поднята армия небес И рука привычно ляжет на Эфес Пистолет за поясом и в стволе патрон Западная армия, первый эскадрон Здесь свою дорогу каждый выбрал сам Все равно нижний мир или небеса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 Когда эскадрон не бросит своего И в строю, и в бою все за одного Друг за друга стеной, и вот такой закон Западная армия, первый эскадрон По тревоге поднята армия небес И рука привычно ляжет на Эфес Пистолет за поясом и в стволе патрон Западная армия, первый эскадрон Западная армия, первый эскадрон холодное железо. Зола медный грош бродячий всякой мелюзге, на пьянку для солдата, на бархат для вельмож, холодное железо медный грош, Тесовые запоры богатым сундукам, подгнившие заборыс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 Бродягами стрелю под ребра ржавый нож В скитаниях и сражениях земную жизнь и нить Холодное железо позволяет сохранить Алмазы и рубины владыкам и царям Лохмотьей дубины простым золотарям На золотые троны сияние свечей Холодное железо производит коробки Лишь хладное железо ластвует над всем, Холодное железо решение всех проблем. И лишь когда получишь 5 дюймов стали в грудь, Холодное железо позволяет отдохнуть. услышав мои произведения, несколько озадачилась, но предварительно сделанное мною объяснение помогло понять, что это все не просто так, а по заданию учителя. Понять и принять. Я же исполнил эти песни чисто из исследовательского интереса, из желания узнать, какие у корейца вкусы и что им может понравиться из того, что я знаю. Попросил зрителей написать свои впечатления и отзывы в комментариях канала Сунок. но ну, а чего? Я тут в своей памяти порылся, Оказалось, что знаю кучу всего такого под гитару и неуверенный голос. Не пропадать добру же. Может, что и выстрелит. Помню, читал на своей земле, что в Корее был популярен миллион алых роз Пугачевой и Журавли в исполнении Кобзона. Да и вообще, послушал я по телевизору, да и так, на улице местные песни в стиле трот. Что-то в них такое кавказско-русское, я бы так сказал. И в мелодиях, и в голосах исполнителей. Thank <laughs> you. Damn. <laughs> говорят, что трот сложился под влиянием западных и японских песен, но вот слышится мне в нем что-то близкое. Проверю. Если я прав, то тогда можно будет и российскую попсу попытаться сюда впихнуть. Я ее много в кабаках исполнял. Например, «О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына!» Гадость, конечно, но думаю, для подвыпивших аджум будет самое то. Пьяные бабы везде одинаковы. Потом, предложив всем зрителям пойти посмотреть недельные новости, где сегодня будут показывать нашу семью, мы с Сунок вежливо попрощались с ее зрителями и пошли смотреть новости. Он не занималась еще тем, что записывала передачу. Я просто смотрел. Ну и глупый же был у меня вид, когда я мычал в микрофон, не зная, что сказать. Могли бы и предупредить, я бы хоть подготовился. Нет, живые эмоции им подавай. А то, что я чуть на всю страну не опозорился, это как? с Садюги. А потом, после новостей, маме и сунок начали звонить на телефоны. Минут пять спустя, живьем так сказать, появились с поздравлениями и первые гости. Меня в школьной форме и с приколотой к ней наградой. Показывали, смотрели, хвалили. Благодарили маму и меня, что такая удачная выросла. Потом начали угощать пришедших, не выгонившие их просто так назад на улицу. Короче, опять ели, пили, веселились, утром встали, прослезились. По крайней мере я, когда встал утром на весы в школе. Контрольное взвешивание показало, что два дня жорника допоздна бесследно для меня не прошли. В легкой печали от заработанных штрафных баллов я почапал по коридору на занятия. Ощущая на себе множество обращенных на меня взглядов. От доброжелательных до откровенно завистливых. У меня же еще значок приколот. «Ты теперь будешь постоянно его носить?» Спросила меня утром Онни, когда я его прикалывал по новой, решив, что он как-то искривился после вчерашнего. «Да нет», – ответил я. «Поношу день, да и сниму. Иначе все замучают вопросами, почему без значка и покажи». Лучше день с ним отходить, чем сто раз ответить на один и тот же вопрос. Отношение ко мне в школе заметно изменилось. Девчонки, которые раньше меня сторонились, теперь окружают и пытаются разговаривать о каких-то девчачьих вещах, чем ставят меня в весьма неловкое положение. Что им говорить в ответ? Ох, печенкой чую, добром это не кончится. Подруга Юнми позвонила, та, которая уехала поступать в другой город. «В шоке от того, что меня показали по телевизору, а в ещё большем шоке от того, что я учусь в Кирин. Был ещё один невнятный разговор с незнакомым человеком, который тебя хорошо знает. Кажется, в итоге она обиделась».